Артур в ужасе повернул голову в форд. Там бесконечное множество обезьян, которые только что написали Гамлета и хотят с нами об этом поговорить. Глава десятая. Невероятная тяга, чудесное изобретение, позволяющее преодолевать межзвездные пучины за неуловимо малую часть секунды, и безо всякой там чудовищной неуклюжей возни. в гиперпространстве. Основы невероятностной тяги были открыты благодаря счастливой случайности. Затем их реализовала на практике группа ученых галактического правительства, работавшая на Дамогране. Вот вкратце история открытия. Принципы создания малых количеств конечной невероятности путем элементарного подключения логических цепей ССМ сверхкрохотуленького субмезонного мозга. Построителю атомных векторов, взвешенному в мощном генераторе броуновского движения, таковым с успехом может служить чашка горячего крепкого чая. Были, разумеется, хорошо известны и даже зачастую применялись. Например, чтобы оживить скучную вечеринку неожиданным смещением всех молекул одежды хозяйки на полуметра влево. Многие почтенные физики заявляли, что с этим они мириться не могут, возможно, потому что это профанация науки, но вскоре потому, что их на такие вечеринки просто не приглашали. А еще они не могли мириться с постоянным провалом всех попыток сконструировать генератор поля на бесконечной невероятности, необходимого для того, чтобы перенести космический корабль через умопомрачительные межзвездные пучины. И в конце концов физики с раздражением объявили, что создание подобной машины фактически невозможно. Затем как-то раз один студент, которого оставили убираться в лаборатории, после особенно неудачной вечеринки, вдруг стал рассуждать следующим образом. Если создание такой машины фактически невозможно, значит, по логике это событие конечной невероятности. Стало быть, достаточно рассчитать конкретное значение этой невероятности ввести полученное число в генератор конечной невероятности, дать генератору чашку горячего крепкого чая, и... Так студент и поступил. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что он сделал долгожданное открытие. Впрочем, его удивление выросло во сто крат, когда сразу после торжественного вручения галактической премии за исключительную одаренность его линчевала неистовая толпа почтенных физиков, которые, наконец, поняли, с чем действительно не могут мириться с чересчур умными коллегами. Глава одиннадцатая. Невероятно непроницаемая рубка управления золотого сердца. Выглядела точь-в-точь, как рубка управления самого обычного звездного корабля. но И затем лишь исключением, что стало чистой, опрятной и новой, словно с иголочки. В одном углу сгорбившись сидел робот. Его блестящая металлическая голова в склонилась над блестящими металлическими коленями. Робот тоже был новым. хорошо сложенным, отполированным, и все же при взгляде на него неизвестно почему складывалось впечатление, будто отдельные части его тела плохо стыкуются между собой. На самом деле они стыковались идеально. Просто что-то в его осанке наводило на мысль, что они бы могли стыковаться лучше. Зафот Билброкс Нервно мерил шагами рубку, задевая разно сверкающее оборудование и возбужденно хихикая. Триллиан считывала показания приборов. Громко говорящая система разносила ее голос по кораблю. Один к пяти, один к четырем, к трем, к двум, вероятностный фактор один к одному, норма. «Повторяю, мы вошли в норму». Она выключила микрофон. Затем, мимолетно улыбнувшись, вновь включила его. «Теперь все. С чем вы не в состоянии справиться, ваша личная проблема. Отдыхайте, вас пригласят». «Кто они?» «Триллиант». Раздраженно спросил Завод. «Да откуда мне знать? Просто какие-то ребята, которых мы подобрали, В секторе ZZ-9. Множественно Z-альфа. Все это, конечно, очень мило, пожалуйста, Завр. Но не кажется ли тебе, что в данных обстоятельствах довольно глупо? Мы ведь в бегах. За нами охотится вся полиция галактики. Не самое подходящее время подвозить автостопщиков. Согласен. «Десять баллов по благородству, но минус несколько миллионов по здравомыслию, так ведь?» И нервно забарабанил по пульту управления. Триллиан спокойно отвела его руку, пока он не успел стукнуть по чему-нибудь важному. При всех обстоятельствах Билбракса, кипучая энергия, франдерство, тщеславие... Руки у него были явно не тем концом вставлены. И одним экстравагантным жестом он мог, сам того не желая, запросто взорвать корабль. Триллиан подозревала, у запада жизнь такая увлекательная, главным образом потому, что он сам редко соображает, что творит. Зафод терпеливо сказала она, — Они находились в открытом космосе, беззащитны. Ты ведь не дал бы им погибнуть? Ну, в общем, не то, чтобы погибнуть, но... Не то, чтобы погибнуть, но...» Триллиан склонила голову на бок. «Ну, может, их еще кто-нибудь подобрал бы? Еще секунду, и они были бы мертвы. А, видишь, если бы ты хоть немного подумала... все решилось бы само собой и ты бы спокойно обрек их на гибель ну мне то чтобы спокойно но так или иначе Трилен повернулась к пульту я их подобрала как это а кто ж тогда их подобрал корабль а корабль когда мы шли на невероятность тентяги это же невозможно возможно «Просто очень-очень маловероятно!» «Послушай, Зафот!» триллион похлопал его по руке. «Не волнуйся!» Думаю, они нам не помеха! Я пошлю за ними робота!» «Эй, Марвин!» Голова робота резко дернулась, затем почти неуловимо затряслась. Робот с трудом поднялся, будто отягощенный непривычной ношей, и предпринял... как решил бы сторонний наблюдатель, героическое усилие, чтобы пересечь комнату. Он остановился перед Триллиан и устремил взгляд куда-то сквозь ее левое плечо. — Вам, полагаю, следует знать, что я в ужасно подавленном состоянии, — глухо произнес он. Голос у него был слабый и безжизненный. «О, Боже!» — простонал зафот и плюхнулся в кресло. «Марвин, отправляйся в шузовую камеру и приведи сюда этих туристов!» Вмешалась триллиан. Микросекундной паузы, почти неуловимой модуляции тембра, ничего такого, на что можно было бы обидеться, Марвин ухитрился выразить ужас и отвращение, Ко всем человеческим существам. Всего лишь? Спросил он. Да, твердо заявила Триллин. Удовольствия мне это не доставить, отрешенно сообщил Марвин. Запад выскочил из кресла. Тебе не просят получать удовольствие, рявкнул иди, выполняя ясно. Ясно, с надрывом ответил Марвин. Выполню. «Отлично!» — прорычал завод. «Великолепно, крайне признателен».